Глава двадцать четвертая. Двойственное число. «От филологии нет никакой пользы», — горько сказал аспирант Костя Бобров. «Нет, есть», — сказал Щукин. «Именно старославянский язык открыл, что ни один человек не может читать больше, чем до трех». «Ни один». «Доказательство такое. В нашем языке было всего три числа. Единственное...» двойственное и множественное. То есть люди до сих пор считают так. Один, два, много, даже академики. То есть академик может осознать число шесть или даже тысяча, но это будет не число, а просто абстракция. Понял, Илья сложно объяснил. — А польза какая? — спросил Костя. — Польза огромная, когда споришь, ну, например... женщина или с начальником всегда надо выспаривать только до трех. Ну, там выспаривать трех детей, три собаки, три арбалета и так далее. Между одним и двумя разница есть, между двумя и тремя есть, а дальше сознание уже путается. Три, четыре, пять и так далее — это уже бесконечность. Это все один кластер сознания. А ты говоришь, от филологии нет никакой пользы. «Профессиональная этика», – профессор Щукин сказал на лекции, – «древности в некоторых странах представителям некоторых профессий, именно юристам, врачам, демагогам, это тогда работа такая была, выгарантированным трудоустройством, и жрецам-предсказателям запрещалось при встрече смотреть друг на друга. А если бы они посмотрели, такого человека сразу выкидывали из корпорации». Почему это происходило, кто знает? Студенты не знали, потому что, увидев коллегу, они могли случайно рассмеяться, и тогда вся корпорация пострадала бы. Суровые были времена, и народ очень суровый. Все были нацелены на результат. Например, скажут жрецам: "Нужен дождь, с голод умираем". И если дождя нет, то жрец на утро улетает с горы. Потом следующий жрец и так дальше по цепочке, пока дождь все-таки не пойдет. Особенно этим злоупотребляли восточные владыки и некоторые греческие деспоты. Жрецам не хотелось улетать с горы. Они виляли, искали отговорки и прочие более безопасные занятия. И это постепенно положило начало юриспруденции, философии, логике, политологии, медицине, астрологии, метеорологии. и всем современным социальным наукам. «А писатели туда же?» — ехидно спросила Лена. «Нет, милая моя», — сказал Щукин. «Писатели произошли из песцов Сидит скромный молодой человек на бочке и пишет, сколько шкур бегемота кто должен князю, и изредка припишет что-нибудь». для себя, про народ, про шкуры и вообще про жизнь молодую, которая протекает в занятиях всякой ерундой. Вот из этого вот налогово- литературного варева постепенно вычленились летописцы, потом и вся литература. «Стая товарищей, «В какой-то момент ловишь себя на мысли, что ужасно хочется примкнуть к стае», сказал профессор Щукин. Это может быть либеральная стая или нелиберальная, или какая-нибудь другая. В стае жизнь гораздо проще. Стая будет тебя охранять, за тебя думать, решать. Стайного человека опасно трогать. Ведь потом придется иметь дело с целой толпой. Стайный писатель стоит как бы на холме. Поставь на холм человека обычного роста, и он будет казаться великаном. Поставь гиганта в яме, и он покажется карликом. «Ощущаешь разницу?» «А в девятнадцатом веке все так же было?» Уныло спросила аспирантка Лена. «Гораздо хуже», — заверил ее Щукин. «По второй половине девятнадцатого века все были ужасно стайные. Только один писатель был не стайный, а Лев Толстой. Но он был стаеобразующий, то есть одинокий Толстой, гордо шел в чаще чтобы жить там, как в берлоге». И вокруг него моментально собиралась стая, и все кричали «Лев, мы хотим с тобой, мы тоже львы!» И чем это закончилось? Плохо ведь закончилось. Толстой погиб именно потому, что возгордился своей нестайностью. Переоценил свой ум, и оказалось, что стая была все ж права. Старушки с курами, пьющие извозчики, страдающие бестолковые матери, увлекающиеся интеллигенты, которые сперва... Побежали за красной тряпочкой, потом окрасили ее своей кровью. Нет, у стаи все же коэффициент выживаемости выше. Но почему? Почему у меня не получается жить в стае? Тараканы и щелей. Профессор Щукин сказал на лекции по педагогике. Я тут вдруг понял корень атеизма. Он не в научной об условности мышления. Он глубже. Обычно атеисты, особенно крайне атеисты, это люди, жаждущие веры в большей степени, чем обычные обыватели, равнодушные к вере, существующие по земным законам. Атеисты, так сказать, они верующие, но жаждущие, во-первых, однозначного идеала, служителей системы и так далее, а во-вторых, требующие доказательств веры по отрицательному типу. «Это как?» – спросила аспирантка Лена. Попытаюсь объяснить, но не знаю, получится ли. Я это сам через образ понимаю. Ребенок в детстве часто начинает швырять предметы на пол, кричать, топать ногами, чтобы мама пришла и обняла его или вообще заметила, что он не мебель, или что-то купила, то есть отрицательное подкрепление «заметь меня» или «накажу». Вот и атеисты используют тот же тип отрицательного внимания, тот же тип крика, но к Богу. Заметь меня, докажи мне, что ты есть. Или накажу. Но небо почему-то или не отзывается, или ожидает другого какого-то настроя. а Атеист начинает вести себя все более и более буйно. То есть опять та же детская обида из него лезет на маму, которую не обняла сама, добром, и заставляет себя шантажировать. И все это детское кипит, кипит. Но почему не обняла? Кто маму сотворил? и все эти обиды плавятся, как проводка. В один шар плавится, и не распутаешь. Но вопрос в другом. Почему человек не получает мгновенного отклика, ответа, не получает чуда? Укоризненно спросила аспирантка Лена, которая сама была атеисткой. Щукин пожал плечами. Точно не знаю, и зима все то же самое. Может, он не поверил бы чуду, как ребенок не остановится на одной игрушке, которую он... Вытребовал воплями. Или мама его не замечает, а ребенок начинает вести себя все более и более противно. Позвать же по-хорошему как-то не догадывается. Ему кажется, что по-хорошему не услышит. Надежнее все же мебель крушить. А небо оно не очень слышит такой настрой. Хоть сто табуреток разбей, оно только плечами пожмет. А самому перестроиться трудно. В общем, главное, как можно чаще обнимать детей, чтобы тараканы из их щелей не лезли. Это единственное, что работает. Но как же чудовищно сложно об этом помнить, если это в тебя изначально не встроено, если ты в другой эмоциональной обстановке вырос. Но вариантов я не вижу. Проблема в зонтике. Профессор Щукин сказал, человек все время пытается выстроить свою жизнь без Бога раз за разом. Более рационально, правильно, с учетом всех учетов. А жизнь почему-то разваливается, хотя продуманно бывает блестяще. А человек такой обижается. Я же все учел. Я же просчитал, что если свалиться с самолета, можно открыть зонтик вместо парашюта. А зонтик раз — сломался. Наверное, проблема в зонтике. Итак, поколение за поколением. Но это мужской вариант. Женский, наверное, менее логический. С другими ступеньками. Забор.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 Такая же серая тень и решение где-то рядом, потому что забор по колено. Монологическая речь. Профессор Щукин сказал на лекции по педагогике. Это не моя мысль, но меня она сегодня ошеломила на конференции библиотекарей и педагогов. Мысль такая. Школьники часто плохо говорят не из-за низкой начитанности, а из-за монологической речи учителей. Учитель разговаривает весь урок. Тема сложная, нет времени кого-то еще слушать, особенно слабых учеников. И вот учитель опьяняется и говорит, говорит, не понимая, что его давно не слушают, а он только сам себе объясняет. А хороший учитель тот, кто умеет слушать ученика, каждому дает высказаться. Вначале речь течет довольно ржаво, но только когда ученик говорит сам, он творчески оживляется. особенно если его поощряют говорить и терпят ошибки, мычание и так далее. Есть такой формат. TED Talks задается тем, допустим, моя любимая книга, моя первая работа, мое хобби, мое отношение к Наташе Ростову и так далее. Определяются спикеры, каждый говорит пять минут на эту тему. Когда время начинает истекать, незаметно подается сигнал шарфиком-цветком, чем угодно, что пора закругляться. Очень интересно всегда проходят Особенно, когда целью является не столько проверка знаний, сколько развитие мышления и речи. Ступени восприятия. Интересный момент, сказал доцент Воздвиженский. Подростковый и дальше юношеский возраст. Мы не доверяем подросткам, и этим недоверием нарушаем с ними эмоциональную связь. Мы думаем о них плохо, потому что забыли себя. Когда мне было 14 лет, мы поехали во Владимир, Там были и девчонки. Мы ночью забрались к ним в номер с приятелем и слушали там Цоя. Там был человек десять в номере на два человека. Лежали на полу, жгли спички и слушали Цоя. И вдруг в дверь стали колотиться тетки дежурные, решительно так, с воплями. И мы прыгали с третьего этажа в глубокий снег. Точнее, по балконам лезли на второй, а оттуда уже в снег. Довольно стрёмно потому что под снегом был железный забор, а балконы скользкие, а мы еще без обуви были. Понятия не имею, что с теткам, но явно не цой, но помню, как в носках вылезал из этого снега. У меня самого отчетливого переходного возраста не было. Я просто считал всех дебилами и был ужасный эгоист. Мне всегда потом мешало это нечувствие души. Я многие вещи запоздало воспринимал, а в момент, когда они происходили, был крайне холоден, но при этом был эмоционально устойчив. Это вам мне от казачьего хутора жеребцы, видимо. Еще помню, что когда я поступил в университет, стали случаться всякие революции, И я ужасно злился, что все эти революции случаются мне назло. Типа я поступил, старался, а они тут все гадят. Ходил в университет, а над головами стреляли по белому дому танки. И все преспокойно учились, метро работало. Всем по барабану. Одной девчонки прострелили из автомата окно. Она заклеила дыру скотчем и долго прыгала у окна, но больше пуль не залетала. И она очень огорчилась. Больше всего боялась, что стекло поменяет на новое. «Угу», — сказал Щукин. Я помню эту девчонку. Мы потом к ней ходили смотреть, как танки стреляют. Не очень, кстати, интересно. И скверно, что никакой боли за империю не было. Не понимали, что распадается империя. Радовались, что коммунизма не будет. Смешно. А вообще заметил, что сердце пробуждается примерно к 23-24 годам, не раньше. Очень постепенно. Но тут проблема, чтобы до этого возраста никаких глупостей не наделать. Так что, наверное, тетушки, которые заставляли в снег прыгать на железке, были в своем роде мудрые. Секрет счастья. Профессор Щукин сказал, когда читаешь американскую прозу, современную, поражаешься, как тщательно она сделана. Невероятно тщательно. По всем канонам. Герой-антагонист, все структуры, все повы, расширение аудитории, сужение аудитории, ни одного нарушения законов, лакуны для читателей разной ЦА, ну прям конфетка. Технику писательского мастерства, легко по ним преподавать, все по полочкам, по алгоритму, старательность невероятная. Но сами книжки, даже не знаю, как объяснить, тесно. Мышление клеточное. Зализанный дачный домик. А у нас Достоевский. По его прозе легко показывать, как писать не надо. Любой редактор современной школы волосы бы на себе рвал, что ему такую гризищу подсунули. Хаос. Но это Достоевский. А тут у них какая-то книжка про эльфов или про правильное питание. «Да, да, да!» — закричал Воздвиженский. ну ведь...» Хочется окунуться в книжку про эльфов. Хочется забыть свое историческое предназначение. Вот заняться правильным питанием. Вот я недавно встретил на дороге ВАЗ-2105. Вроде старая машинка, но такое ощущение, что хозяин ее зубной щеткой каждый день чистит. Бампер как новенький, все блестит. Такое счастье от этого ВАЗа прет. Такая правильность. И я такой думаю... Вот оно. Вот что мне надо поменять, чтобы стать счастливым. И я решил, что моя проблема в том, что у меня нет такого ваза. И я покупаю себе такой ваз, но начинаю его парковать в забор контактным путем, забывая в нем полсотни стаканчиков из Макдональдса и понимаю, что, блин, не, не фонтан-машина. Мусор какой-то валяется, дворники оторвались, труба трясется. Все тебе бибикают. Наверное, лучше я обратно пересяду в свою «Тойоту» и опять стану средним классом. Вот мы хотим все правильно делать по канонам, хотим как они быть, но так нам это все противно становится, так мелко, так смешно. Достоевский, наверное, виноват. Простуда. Знаешь, что я заметил? Спросил доцент Мымрин. Дети во время простуды сильно умнеют, начинают читать, стремительно развиваться. Как будто школа их сильно придавливала, но только при одном условии, если у них нет компьютера и телефона. «И преподаватели», — сказал Щукин. «Что и преподаватели?» «Дети и преподаватели», — повторил Щукин. Градация ценностей. За обедом, размахивая вилкой, профессор Щукин сказал доценту Воздвиженскому. «Вот смотри, я считаю себя умным». «Я же умный, да?» «Невероятно», — подтвердил Воздвиженский, опасливо покосившись на вилку. «Вот. А у меня есть сосед по подъезду, простой такой мужик, даже репки не читал, но очень толковый. У него и дача, как замок, но никакой работы не боится. Мне в страховую компанию на ДТП нужно несколько бумажек собрать. Я список вижу, и все. У меня паралич сознания». «Нет, думаю, пошло на все. Буду на метро ездить». А он так все раз-раз-раз. Для него это не проблема, один чих. Или за квартиру заплатить. Я три дня себя настраиваю, что надо втиснуть себя в эти проклятые рамки социума. Зайти в банк, спросить, кто последний. А там будут люди, они будут от меня хотеть. Это называется прокрастинация. «Ну, это плюс к социофобии», — сказал Воздвиженский. «А, ну да, короче, с точки зрения этого соседа, я идиот. Он мне этого не говорит, но я чувствую, что он считает меня идиотом». Подытожил Щукин. «Да не грузит себя так», — сказал Воздвиженский по-прежнему, опасливо косясь на вилку. «Да я не грызу, ты вообще о чем?» — поморщился Щукин. «Или вот сегодня хотя бы. Захожу я в лифт в Буденовке и с воблой подмышкой а там дама. На ней шуба, много золота и десяти литров духов». Этипаж такой, но ну, жена ограничивает ревизора. И тоже смотрит на меня, как на идиота. И тоже ведь это гусыни по-своему права. Ты понимаешь, о чем я? Нет абсолютного ума, а есть градации ценностей. Сказал вас Движенский. В университете его все ценили за то, что он кратко умеет выражать длинные мысли. Пистолодцы и суслики. Преподавательница по педагогике заболела, и профессора Щукина попросили прочитать вместо нее лекцию. Он пришел в девятую поточную и говорит. «Открывайте тетради, пишите». Макаренко сказал, «Главное — любить детей». И это же самое сложное, потому что дети — мелкие, хитрые, манипулирующие, ищущие твою слабину пройдохи, которых долгое время получается только терпеть. «Написали?» Открывайте вторую страницу, пишите. Сухомлинский сказал «Без любви люди хереют. Без любви у них едет крыша. Их надо любить и заботиться. Все». Подчеркиваем. Открываем третью страницу, пишем «Пистолодцы сказал «Люди, как суслики, должны все вместе быть в куче, тереться друг о друга лапками, ругаться, ссориться, плакать, смеяться, обниматься». Или им становится плохо. Поэтому, когда тебе плохо, надо бежать не от людей, а к людям. В этом главный момент выживания». В этот момент в аудиторию вошла декан Кутузова, услышала последнюю фразу и говорит. «Простите, профессор, чисто случайно я защищалась по пистолуца. Можно конкретизировать, где у него просусликов? Я в свою работу вставлю». Щукин очень смутился и говорит. «Да мне вообще, если честно...» Зачет по педагогике поставили за то, что я стулья носил. Здоровенные стулья, театральные. Я очень здоровый был. И как педагогика, меня сразу снимали стулья таскать. Так что я уже этого пистолотца немножко призабыл. И, может, даже никогда не открывал. Но уверен, что в целом его мысли я высказал правильно. Эзотерика. Интересно вот, сказал профессор Щукин. Почему многие люди не верят в Бога, но жадно и много читают эзотерику? Ведь это же нелогично. Если не верят, так пусть читают Дарвина. Они же его совсем не знают. Так, пять абзацев из учебника. А они на Дарвина наплевали и читают эзотерику. Но бред же. Хотя почему бред? Эзотерика – вера без обязательств, со свободными параметрами. Хочу – верю, хочу – не верю. «Все пластично, все свободно и никаких обязательств». «Ну, типа, как свободная любовь». «Но тут проблема, что и перед тобой потом». «Никаких обязательств». Социальный демагог. Профессор Сомов был социальный демагог. Хитрый такой, ловкий. Ему всегда поручали произносить речи по всяким туманным поводам. И вот однажды приехал украинский посол открывать мемориальную доску в честь Тараса Шевченко – которого русские писатели выкупили из русского рабства, у немецкого помещика Энгельгарта. И Сомова поручили произнести такую речь, чтобы, с одной стороны, сильно не дразнить, а с другой — указать на братскость. И вот Сомов разразился речью. «Русские, украинцы — это разные народы, но братские. Но не одно и то же. Но разные, но любят друг друга, но братские, но разные. Но имеющие общие историю но все равно разные, но все равно любят друг друга». и князей Владимиров было два, и крещений киевских э, два, по одному на каждый народ. И московское княжество не киевские поселенцы основали в 12 веке, и вообще, князь Святослав был украинец, потому что носил оселедец а его сын, Владимир, русский, потому что носил бороду, а внук владимира опять украинец, потому что опять носил оселедец а его сын опять русский, потому что опять же носил бороду. Но это был их исторический выбор. А потом Литва, часть земель русских, нагло запахала. А потом Речь Посполитая захапала Литву. А потом царица Екатерина захапала Речь Посполитую. А потом Германия хотела захапать Польшу, но не захапала, потому что был СССР. Но все равно помнили все, что все братские, но разные. У меня вот тоже брат есть. Он в Канаду уехал. Мы с ним тоже братские, но разные. Он пьет виски, а я водку. Профессор Щукин слушал его, слушал, потом достал пачку чипсов и стал громко-громко хрустеть. Сомов ему кулаком грозит, мол, прекращай мне тут политику портить. А Щукин вдруг говорит. Вот почему такая загадка? Если великий боксер, то или русский, или украинец. Но почему? Все задумались. А почему, если великий марафонец, то кениец? Продолжает Щукин. Больше трех кенийцев на марафоны не берут, чтобы хоть один европейский бегун мог получить третье место. И марафоны пришли в упадок. Никто деньги не вкладывает, а это же бизнес. И вот кенийцы что удумали. Вперед кенийц меняет себе имя на Диего Гонсалес, а другой кенийц, допустим, на Майкл Джонсон. Европейские бегуны видят, что кенийцев на марафоне нету. Приезжают с кучей денег счастливые такие. А там все сплошь Диего Гонсалеса. «Понимаешь?» «Не вижу связи, при тут бег и бокс», — строго говорит Сомов. «Да и я не вижу. Я просто так», — говорит Щукин и опять хрустит чипсами.